Крючко уже двинулся следом за ним, когда из двора выполз трейлер и наглухо перекрыл узкий переулок. Трейлер не мог развернуться, въехал назад во двор. Крячко, на всякий случай запомнил его номер, рванулся по переулку, но впереди пятерка не просматривалась. Вчера дура в этот район не заезжал, сегодня ехал неуверенно.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 Зато будет что-то доложить начальству. Станет издеваться, отвечу, мол, каково задание, таково и исполнение».